Глава шестая «Боюсь, боюсь, боюсь вашего гнева, госпожа!» Машет руками дракон, но бросает взгляд на мое лицо и тут же исправляется. «Прости, виноват. Все брачующиеся, такие серьезные, я должен запомнить». «Нельсон, ты мне не поможешь, да?» В моем голосе появляются нотки отчаяния. Только сейчас я в полной мере осознаю, что с сегодняшнего дня моя жизнь перестанет принадлежать мне, если я выйду замуж за барона. Уже, Нельсон, мне нравится, как твой прелестный язычок произносит мое имя. Снова поясничает дракон, а я готова руки заламывать от тревоги. Нашла на кого понадеяться. Никто меня не спасет. Никому я не нужна. Успокойся, Агнес. Не время раскисать. Мы скрепили договор рукопожатием. Все более, чем в силе. Нельзя быть такой недоверчивой. Качает головой дракон. Смотри, отсюда уже видно твое поместье. Мы стоим на небольшом возвышении, а внизу раскинулись мои земли. Красиво у вас тут. Согласна, это лучшее место во всем королевстве, произношу с гордостью. Правда, я бы хотела сначала побывать в других краях, попутешествовать и лишь потом вернуться сюда и растить своих детей. Так тебе тогда другое место может понравиться и стать лучшим местом во всем королевстве? Передергивает дракон. Что тогда будешь делать? Переносить поместье туда? Нет, никакое другое место мне не понравится сильнее, потому что здесь мой дом, дом моих предков. Наша земля лучшая на всем целом свете, не только в нашем королевстве. Произношу вдохновленно. Я искренне верю в свои слова, как верили многие поколения семьи Коуди до меня. Полагаю, в этом и есть наша сила, наш талант и одна из важных причин, почему единственное землевладение обеспечивает зерном почти все королевство. Хм, даже завидно немного. У меня такого места нет. Не болото же мне считать лучшим на свете местом. Хотя в детстве там было очень забавно. Самое то для непоседливого мальчишки. Если, конечно, он обладает талантом к выживанию. Ничего. Ободряюще сжимая ладонь дракона, этот жест получается у меня таким естественным, как будто мы с Нельсоном знакомы половину жизни, а не несколько часов. И у тебя появится место, которое ты с гордостью назовешь домом. Добрая эта девушка, говорит дракон и возвращает себе свою руку. У меня создается впечатление, что он смутился. Но мне нужно тебя спасать. Ты, пока иди, готовься к свадьбе, делай вид, что все в силе, а я появлюсь чуть позже. Вы на улице будете? Погода хорошая. На улице, да, киваю. Тетушка лично руководила созданием свадебной арки. Я палец о палец не ударила ради приготовления к этому дню. «Хорошо, я понял. В общем, ты иди, ничего не бойся, я появлюсь эффектно, и ни у кого не останется сомнений в том, что барону лучше сбежать далеко и подальше». «Ладно», – пожимаю плечами. «Что еще я могу сказать? Меня бросают, это ясно». «Агнес» – укоризненно цокает языком Нельсон. Прыви капельку доверия!» Мы говорили об этом. Потом он вдруг притягивает меня к себе и целую минуту держит в своих объятиях, оглаживая мою спину и плечи. Когда я уже хочу задать вопрос на тему того, что происходит, дракон отпускает меня, напоследок оставляя невесомый поцелуй на моем виске. Напоследок оставляя невесомый поцелуй на моем виске, отталкивает вперед к поместью. А когда я решаю обернуться, чтобы посмотреть, что будет делать он, дракона уже и след простыл. Не удивлюсь, если случившееся мне привиделось. Зло бормочу себе под нос. Я слышала истории о заснувших на окраине тысячелетнего леса. Они болтали всякие небылицы минимум неделю после памятной ночевки. Но все равно мне деваться некуда. У меня путь один. Вперед!